Глава пятнадцатая. Александра. «Дагур, успокойся», — мягко сказала Александра. Стоило ей слегка коснуться его плеча рукой, как он резко обернулся с выражением неподдельного ужаса на лице. Все происходящее и вид Клары, которая была похожа на живой труп, сильно напугали Александру. Тем не менее она вдруг почувствовала себя в роли матери, которая должна успокоить двух маленьких детей. У нее мелькнула мысль, что хотя ее старые друзья и повзрослели, зрелости они еще не достигли. Самой ей повезло избежать того, что им довелось пережить вместе. И, очевидно, Дагуру и Клари пока не удалось исцелить свои душевные травмы. Развернувшаяся на ее глазах сцена была явным тому подтверждением. По сути, они до сих пор оставались детьми. Даже Дагур, серьезный и уравновешенный молодой человек, был не в силах владеть собой. александра испытывала непреодолимое желание заключить дагура в объятия она по прежнему была в него немного влюблена к чему скрывать она тоже видимо не до конца повзрослела женщина у которой муж и двое детей не должна позволять себе подобных мыслей но теперь она снова чувствовала себя двадцатилетней девушкой потерявшей голову от любви дагур повернулся к ней и взял ее руки в свои очень нежно, так что по ее телу пробежала теплая волна удовольствия. «Прости, я очень не испугался». Он заглянул ей в глаза, и ей показалось, что в его взгляде вспыхнула искорка подлинного чувства. Неужели за все эти годы он не забыл ее? Но не слишком ли поздно ворошить былое? «Конечно. Конечно, поздно. И все же...» «Все в порядке. Она ждала...» надеясь, что он не отпустит ее рук. Но он их все-таки отпустил и вновь повернулся к Кларе. «Ты серьезно?» — спросил он. «Ты полагаешь, что видела ее? Тебе наверняка приснился кошмар». «Я серьезно», — ответила она, нетерпящим возражения тоном. «Я ничего не полагаю, я видела ее, она была здесь!» Дагур покачал головой. И чего же она хотела, спросил Александра, решив, что их беседа выйдет на новый виток, если она подыграет Клари. Не знаю, чего она хотела, потом Клара добавила. Какой-то справедливости, как всегда. Дагур отреагировал немедленно. Справедливости? Клара кивнула. Ты хочешь сказать, что или она имела в виду, что кто-то другой сделал это? То есть ты имеешь в виду, Ему никак не удавалось найти нужные слова. Александре даже стало его жалко, она и представить себе не могла, как бы повела себя на месте Дагура в столь неоднозначной ситуации. Клара молчала. «Это наверняка был дурной сон, и не более того», — наконец произнес Дагур. «Нам просто нужно расслабиться и выпить чего-нибудь успокоительного». Дагур предложил им спуститься на кухню. Они расположились там за старым деревянным столом. Александра сидела напротив Клары, но старалась избегать ее взгляда, который по-прежнему был каким-то потерянным и отрешенным. Поэтому она стала смотреть в окно на окрашенный в цвета летней ночи пейзаж с громоздящейся на фоне безоблачного неба скалой Хеймаклетур. Я сварю кофе, хотите? спросил Дагур, а потом добавил: и куда только Б не запропастился. Александра кивнула. Кофе. «Это как раз то, что нужно». Она понимала, что после случившегося ей все равно не уснуть. «А ты не слышал, как он встал?» «Нет, не слышал. Вечно так с нашим Бенни. Спал, спал, и вдруг ему приспичило куда-то пойти посреди ночи. Ну зачем, скажите на милость!» Александра почувствовала мимолетное сожаление из-за того, что ее сон был так беспощадно прерван. У себя на ферме она вставала ни свет, ни заря. Дети будили ее лучше всякого будильника, поэтому она надеялась, что за выходные на острове сможет наконец отоспаться. Однако вернуться наверх теперь и оставить Дагура наедине с Кларой казалось ей не совсем правильным, да и Бенни как назло куда-то подевался. К тому же уснуть снова ей вряд ли удалось бы, слишком уж ее напугали стенания Клары и ее рассказы о привидениях. Отсутствие Бенни тоже ее беспокоило. «Где же он может быть?» Все эти мысли крутились в голове Александры, пока она ждала кофе. Наконец, Дагур поставил на стол древний кофейник, который, однако, превосходно справился со своей задачей. Кофе был отменный. Сделав несколько глотков, Лара, казалось, ожила. «Простите, не знаю, что на меня нашло», — наконец сказала она, прервав тишину. «Не стоит извинений», — ответил Дагур в своей обычной дружелюбной манере. александр он всегда казался рассудительным человеком, у которого есть ответ на любой вопрос. «Все в порядке, как в старые добрые времена», — добавил он. «Полуношничаем и выпиваем. Пусть на этот раз только кофе». «Думаю, я все же постараюсь еще поспать», — сказала Клара. «Простите, что разбудила вас». «А я схожу поискать Бенни. Все равно уже почти утро. Прогноз погоды на сегодня хороший, поэтому в обед можем устроить барбекю». Бодро сообщил Дагур, чтобы окончательно развеять повисшую в доме тягусную атмосферу. Клара уже поднялась со своего места. «Спокойной ночи, ребята!» И она отправилась наверх. «Я пойду с тобой», — сказала Александра, когда Клара ушла. «Со мной?» «За Бенни, хорошо?» «Ну, конечно. Нам в любом случае нужно исследовать остров. Когда еще мы сюда попадем?»